Откуда ей это знакомо? Она села в постели, в потемках сон как рукой сняла. Где-то ей встречалось сходное описание. И сразу же вспомнила. Дневники. На страницах, которые она бегло просмотрела, было кое-что очень похожее. Она опять спустилась вниз, выложила дневники на стол, принялась искать. И почти сразу наткнулась на нужное место. 1865 год. Железная дорога продвигается на восток. Каждая шпала, каждый рельс — мука мученическая. Болезни косят работников, которые мрут, как мухи. Но приток новой рабочей силы с запада спасает строительство, которое должно держать высокий темп, иначе весь гигантский железнодорожный проект потерпит финансовый крах. И вот однажды, точнее, 9 ноября. Я-А. Слышит рассказ о китайском невольничьем судне на пути из Кантона. Это старый парусник, на котором переправляли в Калифорнию похищенных китайцев. Когда после затяжного штиля подходят к концу провианты вода, на борту вспыхивает бунт. Чтобы подавить его, капитан обращается к методам, которым по жестокости, пожалуй, нет равных даже я а не задумываясь пускающий в ход кулаки и кнут чтобы подгонять работяг возмущен услышанным капитан связывает нескольких убитых китайцев бунтовщиков с еще живыми и бросает их на палубе одни медленно умирают от голода другие гниют я а отмечает в дневнике неслыханный поступок сопоставимо ли это Может, и тут одному пришлось лежать с мертвым телом другого, накрепко привязанным к его собственному. Целый час, а может, меньше или больше, прежде чем его или ее сразил решающий удар. «Это я упустила», — думала Бергитта. «Вопрос о том, упустила ли это и худиксвальская полиция. По крайней мере, я сомневаюсь, что они внимательно прочитали дневники». перед тем, как одолжили их мне. На ум приходит еще одна возможная мысль, хоть она и кажется в принципе нелепой. Знал ли преступник о событиях, описанных в дневнике «Я?» А. Существует ли здесь странная связь через время и пространство? Можно задать и вопрос, почему Виви Сунберг отдала ей дневники. Надеялась, что Бергитта прочитает их, и, если найдет что-нибудь важное, сообщит? Может быть, и так. Ведь дел у полиции не впроворот Вероятно, Виви Сунберг хитрее, чем мне казалось, — подумала Бергитта. Не исключено, что она хочет использовать упрямую судью, вмешавшуюся в расследование. Может, Виви Сунберг даже относится к моему упорству с уважением? Женщина, которой, по всей видимости, приходится нелегко с раздражающими коллегами-мужчинами. В конце концов, она решила вернуться в постель. То, что она обнаружила, пожалуй, должно заинтересовать Виви Сунберг, особенно теперь, когда подозреваемый покончил с собой. Она проспала до десяти, встала и, заглянув в стаффаново расписание, увидела, что в Хельсингборг Он вернется около трех. А когда села, собираясь позвонить Виве Сундберг, раздался звонок в дверь. Она открыла. На крыльце стоял невысокий китаец с завернутой в пластик коробкой еды. «Я ничего не заказывала, — удивленно сказала Бергитта Руслин. — Это от Ли Исхудик, — с Валли улыбнулся китаец. — Бесплатно. Она просила вас позвонить». «У нас семейный бизнес». «Ресторан «Шанхай»?» Он опять улыбнулся. «Ресторан «Шанхай». Очень вкусная еда». Он оставил коробку и с поклоном исчез за калиткой. Бергитта распаковала еду, вдохнула аппетитный запахи и поставила все в холодильник. Потом набрала номер Ли. На сей раз к телефону подошел сердитый мужчина, поднялся Бергитта решила, что это пресловутый вспыльчивый отец, который держался на кухне. Он позвал Ли, передал ей трубку. — Спасибо за еду, — сказала Бергитта Руслин. — Это был сюрприз. — Вы попробовали? — Нет еще. — Подожду мужа. — Он тоже любит китайскую кухню? — Очень. — Вы просили позвонить? — Я думала о фонаре, — сказала Ли. — О пропавшей красной ленточке. И кое-что узнала. От мамы. По-моему, с ней я не встречалась. Обычно она дома. Иногда только заходит сюда прибрать. Но всегда записывает, когда бывает здесь. 11 января она делала уборку. Утром. Перед открытием. Бергита Руслин затаил дыхание. Она сказала, что как раз в тот день стирала пыль со всех ресторанных фонарей, и совершенно уверена, что ленточки были на месте, иначе бы она заметила. Она не могла ошибиться. «Мама? Ни в коем случае!» Бергитта Руссен поняла, что это означает. В тот день, когда китаец сидел за столиком в углу, все красные ленточки были на своих местах. Ленточка, найденная в Хешо-Валлене, Пропала именно тем вечером. Вне всякого сомнения. — Это важно? — спросила Ли. — Очень, может быть, — ответила Бергитта Руслин. — Спасибо вам. Она положила трубку. И сразу же новый звонок. — На сей раз Ларс Эммануэльсон. Не вешайте трубку, — сказал он. — Что вам нужно? — Услышать ваше мнение о случившемся. — Мне сказать нечего. Вы удивились, чему? Что он возник в деле, как подозреваемый, Ларс Эрик Вальфридсон. Я знаю о нем только то, что было в газетах. Но там написано не все. Он заманивает ее. В ней мгновенно проснулось любопытство. — Он избивал двух своих бывших жен, — сообщил Ларс Эммануэльсон. Первая сумела сбежать. Затем Вальфридсон нашел себе филиппинку, заманил сюда массы ложных посулов. Ее он бил смертным боем, пока соседи не вызвали полицию, и он не попал под суд. Но за ним числится делишки похуже. А именно. Убийство. Еще в семьдесят седьмом. В ту пору он был не старый. Случилась драка из-за мопеда, и он ударил камнем по голове одного парня, который умер на месте. Ларса Эрика послали на судебно-психиатрическую экспертизу, и врач отметил, что он может снова совершить насилие. По всей вероятности, он принадлежит к той немногочисленной группе людей, которых должно считать опасными для окружающих. Поэтому полиция и прокурор решили, что взяли того, кого надо. — Но вы полагаете, что это не так? — Я немного потолковал с теми, кто его знал. Он мечтал прославиться. Говорят, внушал всем, будь он шпион и тайный сын короля. Признание могло сделать его знаменитым. Не понимаю только одного, почему он так поспешно закончил свой спектакль. Для меня история на этом месте разваливается.